Глава 4. Охват всех заинтересованных сторон Чтобы в полной мере реализовать весь потенциал четвертой промышленной революции, необходимо обеспечить справедливое распределение ее выгод между всеми заинтересованными сторонами. В этой главе мы подчеркнем важность многостороннего подхода и рассмотрим три группы, которые зачастую упускаются из виду или игнорируются, и которые необходимо поддерживать. Первая группа – развивающиеся страны, которые до сих пор не могут воспользоваться плодами предыдущих промышленных революций. Вторая — окружающая среда, пострадавшая от всех прошлых промышленных революций, отразившихся на существовании биологических видов и на будущих поколениях. Третья группа — это подавляющее большинство людей по всему миру, которые не имеют сверхвысоких доходов и не обладают политической властью. Мир сталкивается одновременно с несколькими трансформирующими тенденциями – урбанизация, глобализация, демографические сдвиги, изменение климата и активное появление новых технологий, нарушающих привычное положение вещей. В развивающихся регионах, испытывающих резкий рост молодого населения, нужно будет быстро создавать соответствующее количество рабочих мест – Экологические изменения требуют более решительных мер для смягчения их негативных последствий и адаптации к ним, прежде всего в развитых регионах, где последствия изменения климата особенно велики. Воздействие новых технологий на распределение материальных благ и на сплоченность общества показывает, что наши политические системы и экономические модели не способны должным образом создавать возможности для всех граждан. Эти тенденции ведут к тому, что мы вынуждены выходить за традиционные рамки и работать над созданием устойчивых и всеобъемлющих партнерских отношений. История показывает, что желать всеобщего охвата недостаточно, его нужно добиваться. Как показано в главе 3, одни лишь технологические системы не смогут предоставить полноценные возможности широким массам. Это произойдет только если привлечь к решению проблем все заинтересованные круги. Поэтому на самом раннем этапе нужно решить, о каких общественных ценностях и о каких всеобщих решениях пойдет речь. Решения, которые будут формировать наше общее будущее, нельзя принимать кулуарно. Лица, принимающие решения, должны быть способны и готовы вовлекать все заинтересованные круги. Только так можно претендовать на более тесную сопричастность и широкий охват. Итак, Чтобы промышленная революция стала всеобъемлющей и объединяющей, мы должны продумать наши действия и быть целеустремленными. Вовлекая в обсуждение влияния новых технологий на развивающиеся страны все заинтересованные стороны, мы иллюстрируем главный принцип подхода, ориентированного на множество заинтересованных групп. Этот принцип утверждает, что жизнеспособное решения сложных общемировых проблем можно получить только при совместном участии лидеров бизнеса, государства, гражданского общества и научных кругов, а также молодых поколений. Социальные выгоды от внедрения новых технологий могут быть поистине революционными. Моделирование воздействия самоуправляемых автомобилей в городской среде, проведенное бостонской консалтинговой группой Boston Consulting Group, в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом, показывает, что применение автоматизированных транспортных систем В некоторых ситуациях способствует снижению загрязнения воздуха, уменьшению заторов, сокращению времени поездок и снижению количества травм и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Внедрение новых методик точной медицины для диагностики и лечения неинфекционных заболеваний вполне может привести к увеличению продолжительности жизни в мировом масштабе на 1-2 года. И это если не учитывать предпринимаемые в настоящее время попытки непосредственного применения методик генной модификации для снижения темпов старения. В области генной инженерии имеются и другие революционные возможности, например, возможность навсегда покончить с такими болезнями, как малярия, благодаря достижениям в области генетической модификации малярийного комара. Технология блокчейн может быть применена для публичной регистрации земельных участков, что позволит миллионам людей по всему миру стать официальными собственниками своей земли. Это, в свою очередь, даст им возможность использовать принадлежащие им земельные участки как залоговое обеспечение и тем самым получать доступ к финансовым рынкам. Использование виртуальной и дополненной реальности способно радикально повысить эффективность образования, поскольку позволит приобретать и совершенствовать практические навыки в безопасных иммерсивных средах. Примечание переводчика – среды с полным погружением в реальность. Зачастую косвенное воздействие новых технологий еще более важно, чем их непосредственное влияние на производительность труда. Широкая доступность электричества в быту, ставшая результатом второй промышленной революции, способствовала появлению стиральных и посудомоечных машин, пылесосов и другой бытовой техники, которая существенно сократила затраты времени на уборку и приготовление пищи. Итогом стало не только то, что у женщин, на которых до сих пор лежало непропорционально большое бремя по выполнению домашних обязанностей, появилось больше свободного времени. Наличие таких приборов и машин также привело к сокращению индустрии бытового обслуживания, вызвало изменение структуры семей и высвободило время для более продуктивной деятельности вне дома. Но как соотносятся эти преимущества с теми людьми, которые не могут выбраться из нищеты, принадлежат к маргинализированным сообществам или проживают в тех регионах, которые остались неохваченными предыдущими промышленными революциями? Примерно 600 миллионов людей живут на небольших фермах, не имея каких-либо средств механизации, и их уклад жизни во многом остался незатронутым даже первой промышленной революцией. Около 1 трети населения планеты, 2,4 миллиарда, испытывают нехватку чистой воды и живут в антисанитарных условиях, а около 1,6 части населения, 1,2 миллиарда, не имеют электричества, достижения второй промышленной революции. И хотя новые технологии, вкупе с сопротивлением общества и институциональными реформами, Возможно, привели к освобождению женщин в развитых регионах, каждая пятая женщина на Среднем Востоке и в Латинской Америке, а также в странах Карибского бассейна, по-прежнему является домашней прислугой. Более половины населения земного шара, около 3,9 миллиарда людей, все еще не имеют доступа к интернету, одной из наиболее важных технологий Третьей промышленной революции. В развивающихся странах доля населения, не имеющего выход во всемирную сеть, составляет 85%, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 22%. Если такие глобальные различия сохранятся, это будет сдерживать подлинный трансформирующий потенциал четвертой промышленной революции. Сейчас мы стоим перед выбором – либо разрабатывать технологии и системы, которые будут служить распространению экономических и общественных ценностей, таких как материальный достаток, перспективы и свобода для всех заинтересованных кругов, либо оставить значительные массы людей за пределами этого процесса. Мыслить инклюзивно – это не просто задумываться о бедности или о маргинализированных сообществах, как об отклонениях, с которыми вполне можно справиться. Необходимо осознать, что мы с нашим привилегированным положением и они с их лишениями живем в одном и том же мире. Речь идет не только о материальном достатке и правах, хотя и это важно. Вовлечение всех заинтересованных кругов и распределение выгод позволяют расширить свободы для всех. Экономист и философ Амартия Сен утверждает, что свободы, свобода от голода, возможность ходить на работу, возможность участвовать в демократических процессах, возможность вступать в любовные отношения и так далее являются как главной конечной целью, так и главным средством достижения. Свободы расширяют возможности людей и позволяют им достойно жить как в процветающем, так и развивающемся обществе. Материальные блага и выгоды не обязательно должны поровну делиться среди заинтересованных лиц, но их уровень должен быть достаточным для того, чтобы люди жили той жизнью, которую они ценят. Подход, ориентированный на множество заинтересованных групп, это возможность организовать диалог, нацеленный на совершенствование мира. Такой подход работает для всех, а не только для избранных. Гарантия справедливого распределения материальных благ и позитивные внешние последствия четвертой промышленной революции это больше, чем чистая этическая проблема. Опыт политических революций прошлого учит, что неравенство не остается без последствий, Преобладающие экономические модели делают демократические системы неспособными справиться с материальным неравенством или с неравенством возможностей, и это ведет к укоренению социального и экономического дисбаланса, вызывающего рознь и дестабилизацию. Как отмечается в докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2017 год, Global Risks Report 2017, сегодня сочетание экономического неравенства и политической поляризации грозит усилить многие глобальные риски и ставит под угрозу общественную солидарность, на которой основывается легитимность экономической и политической систем. Такие стойкие структурные разделения нашли отражение в сформулированных ООН и введенных в действие в январе 2016 года в целях устойчивого развития. Sustainable Development Goals – SDGs. Эти цели ставят во главу угла ликвидацию нищеты, демократическое правление и укрепление мира, меры по сохранению климата, уменьшение неравенства и экономический рост. Важно, что четвертая промышленная революция способствует укреплению общих усилий, направленных на распространение возможностей, благоприятных для развития человека, а не препятствуют им. Развивающиеся экономики Экономист Рикардо Хаусман и профессор медийных искусств и наук Сезар Эдальга утверждают, что именно коллективная способность позволяет продуктивно использовать новые технологии, которые двигают прогресс человечества. К сожалению, эта способность крайне неравномерно распределена между странами. Общественное накопление производственного знания не является универсальным явлением. Оно присутствует в некоторых частях мира, но отсутствует в других. Там, где оно есть, имеет место невероятный рост стандартов жизни. Там, где его нет, стандарты жизни остаются на уровне прошлого. Громадный экономический разрыв между богатыми и бедными странами является выражением обширных различий в производственном знании, накопленном разными народами. В странах с успешной экономикой высокие стандарты жизни поддерживаются благодаря сочетанию технологий, знаний и ресурсов, которые применяются для разработки этих технологий. а также благодаря наличию рынков и организаций, которые способствуют тому, чтобы знания, принадлежащие немногим, доходили до всех. Хотя не каждая страна способна выйти на острие технического прогресса во всех сферах, в экономике глобальных знаний каждая страна должна иметь возможность осваивать технологии и адаптировать их для своего национального, социального и экономического развития. Некоторые считают, что технологии четвертой промышленной революции, связанные с институциональными реформами, позволяют экономикам перескочить через прежние подходы, ориентированные исключительно на технологии, и дают возможность странам с развивающейся экономикой достигать успеха быстрее, чем это было возможно при традиционных индустриальных путях развития. Типичный пример. Привлечение масштабных инвестиций в цифровые технологии в ходе третьей промышленной революции привело к широкому распространению и массовой доступности мобильных телефонов. В результате развивающиеся страны, перед которыми стояла задача обеспечить населению доступ к высококачественным телекоммуникационным сетям, смогли отказаться от необходимости инвестировать большие объемы средств в инфраструктуру стационарной телефонной связи. Другими наглядными примерами воздействия технологий является применение гражданских беспилотных летательных аппаратов, дронов для доставки жизненно важных медикаментов и вакцин, повышение эффективности в сельском хозяйстве за счет применения генетически модифицированных семян и передовых удобрений, а также предоставление услуг недорогого высокоскоростного интернета благодаря появлению новых сетей вещания с низкоорбитальных спутников. Однако обещанный скачок в Четвертой промышленной революции остается всего лишь обещанием. Одна из проблем состоит в том, что ориентация на цифровую инфраструктуру, призванную ускорить темпы и расширить сферу действия Четвертой промышленной революции, очень быстро развивает цифровое неравенство как внутри стран, так и между ними. Если наличие высокоскоростных цифровых сетей и соответствующих навыков и знаний является необходимой предпосылкой для четвертой промышленной революции, власть может перейти к тем, чье географическое положение, уровень образования и дохода позволит им оказаться на нужной стороне растущей цифровой пропасти. В то же время миллиарды других людей могут еще больше отдалиться от базовых стандартов заработной платы, доступности инфраструктуры, востребованности языка или актуальности информационного наполнения. Вторая проблема связана с революцией в области мобильных технологий и с тем, что эта новая инфраструктура не смогла стимулировать инновации или разработки. В Африке сервисы, предлагаемые революцией в сфере мобильной связи, направлены главным образом на потребителей, а не на производителей технических средств. По большей части не получилось создать официальные рабочие места, выработать базовую инфраструктуру для экономического развития или привлечь и внедрить смежные технологии. Чтобы революция в области мобильных технологий стала катализатором промышленного развития и диверсификации экономики, она должна идти рука об руку с четвертой промышленной политикой, дополнительными изменениями нормативно-правовой базы в сфере инноваций, предпринимательства, инфраструктуры и индустриализации. Третья проблема заключается в том, что четвертая промышленная революция грозит перевернуть традиционные пути развития промышленности, в соответствии с которыми страны изначально полагались для привлечения производства, а впоследствии также инвестиций и технологий, на обширные ресурсы дешевой рабочей силы. Наиболее характерные примеры автоматизации, заменяющей труд людей, высокоточные производства, оснащенные разумными роботами или возвращение производства в развитые страны, благодаря повсеместному применению технологии 3D-печати, хорошо характеризуют снижение роли дешевой, неквалифицированной рабочей силы. Так каким же образом страны, в которых доминирует аграрное хозяйство и экономика с низким уровнем индустриализации, смогут трансформироваться в экономики, основанные на знаниях, чтобы в ходе четвертой промышленной революции иметь возможность осваивать, применять и разрабатывать новые технологии? Если учитывать возрастающую роль квалифицированных кадров, Можно сказать, что стимулирование возможностей стран для плодотворного применения технологий станет критической необходимостью и потребует инвестиций в образование, обучение и национальную программу научных исследований и разработок неокр Четвертая промышленная революция сделает еще более важной задачу уменьшения неравенства в сфере образования и науки, имеющегося между экономически развитыми и развивающимися странами. Хотя новые технологии обещают ускорить процесс развития навыков, большинству развивающихся стран на это потребуются десятилетия, а также значительные ресурсы. Лишь после этого они смогут воспользоваться всеми преимуществами высококачественных систем образования и науки. В 2014 году 263 миллиона детей и молодых людей в мире не ходили в школу. Наибольшая доля таких детей приходится на регионы, для которых потребность в экономическом и социальном развитии является наивысшей и в которых дети и молодежь составляют большинство населения. Помимо географических различий, еще больше усугубляет ситуацию отсутствие равных возможностей образования для представителей разных полов. Молодые женщины чаще не посещают учебные заведения, чем молодые мужчины, особенно в слаборазвитых регионах. Для населения регионов, где очень высока доля детей, не посещающих школу, этот неблагоприятный фактор снижает их потенциальные возможности и сдерживает усилия стран по индустриализации. Привлечение детей в школы – только первый шаг. Рост диверсификации и повышение сложности экономики требуют наличия стабильных, сертифицированных образовательных учреждений и достаточного финансирования науки. Сегодня более половины научно-технических журналов мира издаются в Соединенных Штатах и Великобритании. Это неудивительно, поскольку именно в этих двух странах находятся ведущие университеты мира. И хотя место публикации мало говорит о происхождении или намерении автора, то обстоятельство, что большинство новых знаний публикуется и создается на Западе, может стать ограничивающим фактором для распространения и получения этих знаний в других местах. Это обстоятельство еще раз указывает на то, что западные страны должны взаимодействовать с другими регионами с целью выявления и использования местных знаний. Хотя Северная Америка и Западная Европа пока еще доминируют по объемам инвестиций в научные исследования, а также имеют наибольшие расходы на НИОКР в процентах от ВВП, здесь имеет место значительный сдвиг в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако на остальной мир приходится весьма незначительная доля. В результате, по мере развертывания четвертой промышленной революции, развивающиеся страны серьезно отстают в производстве знаний и в технических разработках. Однако одно только увеличение инвестиций в образование и науку в странах с развивающейся экономикой не сможет сделать людей состоятельными. Общемировая наука будет становиться все более разносторонней по мере того, как свой вклад в знания будет вносить все более широкая группа культур и будут появляться новые источники специальных знаний. На решение этой проблемы направлены такие проекты, как канадский проект «Мета», который в январе 2017 года был приобретен организацией «Чен Цукерберг Нишетев». Проект посвящен использованию искусственного интеллекта при работе с научными экосистемами и предполагает создание инструментов, пригодных для большинства научных исследований, ежедневно проводимых по всему миру. Это не просто возможность читать или находить статьи в научных журналах, многие из которых являются платными и доступны не всем. В проекте МЕТА находят применение технологии четвертой промышленной революции, позволяющие в реальном времени получать необходимую информацию, находить образцы для подражания и черпать идеи в самых разных научных дисциплинах. Но и одних только инвестиций в НИОКР недостаточно. Для того, чтобы повлиять на жизни людей и улучшить их, требуется эффективная коммерциализация знаний, обеспечивающая защиту, распространение и внедрение идей и технологий по отраслям и обществу в целом. Что касается коммерциализации знаний через систему патентов, то Запад здесь также исторически доминировал. И хотя Азия быстро прогрессирует в этом направлении, Латинская Америка и Африка продолжают отставать от остального мира. В тех регионах мира, в которых регистрируется значительно меньшее количество патентов, создается меньше материальных ценностей, что усугубляет глобальное неравенство. Развивающимся странам приходится приобретать дорогостоящие патентованные технологии, а это приводит к сдерживанию индустриализации. Низкий уровень образования, низкий уровень неокр и отсутствие коммерциализации новых технологий в совокупности мешают развивающимся регионам следовать выбранным направлениям развития. Некоторые развивающиеся страны по большому счету исключены из процесса формирования воздействия новых технологий и знаний на их общество и не испытывают влияния глобально разворачивающейся четвертой промышленной революции. Поскольку страны с развитой экономикой являются первопроходцами в разработке, планировании и использовании технологий, баланс между технологией, обществом и экономикой может оказаться смещенным из-за преобладания западных ценностей и доминирующей в западной экономике системы стимулов и поощрений. Если не предпринимать никаких действий, то будущее будет формироваться хаотично, а не целенаправленно, а технологии будут ограничивать а не расширять возможности. Мы прошли долгий путь, обрели политическую волю и создали соответствующие институты, чтобы справиться со всеми этими проблемами. Для того, чтобы быстрее и эффективнее, чем раньше, распространять технологии, стимулировать процессы получения образования и повышения квалификации, потребуются широкомасштабные усилия. Но благодаря этим усилиям мы сможем на пороге четвертой промышленной революции взять на себя ответственность и использовать новые технологические системы для максимальной полноты охвата, расширения свобод и глобального распределения выгод среди всех заинтересованных кругов. Чтобы справляться с рисками и с успехом использовать технологии четвертой промышленной революции для экономического и социального развития в развивающихся странах, требуется всесторонний и продуманный подход. Нужно создать процесс, нацеленный на множество заинтересованных кругов, в котором участвуют эксперты по вопросам развития, создатели технологий, транснациональные компании, правительство, гражданское общество, международные организации и заинтересованные слои населения. Формирование будущего большинства населения мира не может быть доверено какой-либо одной группе, поскольку при этом существует риск смещения в сторону предпочтений этой группы. Это может привести либо к сдерживанию темпов роста, либо к ситуации, когда выгоды от новых технологий будут ориентированы исключительно на узкий круг лиц. Всеобщая глобальная приверженность целям успешного развития – один из шагов на этом пути. Реального успеха можно добиться только при условии ответственного и гибкого руководства со стороны местных и международных групп заинтересованных кругов. Окружающая среда Беспрецедентные материальные блага, сформировавшиеся за три века индустриализации, не только неравномерно распределялись между людьми, но и создавались со значительным ущербом для природных систем Земли. Климат, водные ресурсы, воздух, леса и океаны подвергаются небывалому, жесткому и постоянно возрастающему давлению. Численность биологических видов сократилась почти в сто раз от своего естественного уровня. В 1800 году только 3% населения мира, составлявшего тогда 1 миллиард, проживало в городах. Сегодня на жителей городов приходится 50% населения планеты, общая численность которого составляет 7,4 миллиарда. Из них 92% живут в условиях, когда уровень загрязнения воздуха превышает пределы, признанные безопасными Всемирной организацией здравоохранения. К 2050 году масса всех имеющихся в мире изделий из пластика превысит общую массу всей рыбы в океанах. Общемировой объем выбросов углекислого газа с 1850 года вырос в 150 раз. При нынешнем количестве загрязнений вполне реальным является риск, что к 2100 году температура на планете вырастет на величину от 4 до 6 градусов по Цельсию, что вызовет необратимые изменения в климатической системе, остававшиеся стабильной на протяжении последних 10 тысяч лет. Климатические изменения, по сути, уже подрывают национальные экономики и влияют на условия жизни. Они наносят ущерб людям, сообществам и системам, вызывая неопределенность и нестабильность. В условиях, когда многие регионы все еще идут по пути индустриализации, а население мира за последние 15 лет увеличилось на 1 миллиард, нарушения, связанные с изменениями климата, будут усугубляться. К таким нарушениям можно отнести геополитическую нестабильность, массовую миграцию, перебои с производством продовольствия и возрастающие угрозы безопасности. В ходе Четвертой промышленной революции необходимо будет решать целый ряд проблем. Некоторые из них связаны с воздействием на окружающую среду самих цифровых технологий. В том числе это постоянно растущие объемы отходов электроники, которые содержат токсичные химические вещества, действующие на экологию. Также растут объемы выбросов углекислого газа, обусловленные появлением большего количества центров обработки данных. Такие центры, необходимые для эффективного функционирования разветвленной цифровой инфраструктуры, потребляют значительные объемы электроэнергии. Другие проблемы связаны с принципами, регулирующими развитие и внедрение технологий. Те меры, которые мы сумеем принять в ближайшие годы и десятилетия, чтобы преодолеть эти проблемы, будут определять не только условия жизни будущих поколений, но и экосистему планеты на грядущие тысячелетия. Технологии 4 промышленной революции предоставляют нам возможность справляться с издержками, характерными для предыдущих промышленных революций, избрав путь более экологически-рационального развития, обеспечивающий защиту нашего всеобщего достояния. К 2030 году в большинстве семей мира будет по меньшей мере 1 сотовый телефон стандарта 3G. Использование распределенных реестров, таких как блокчейн, для мобильной торговли квотами на выбросы углекислого газа, даст возможность каждому человеку получить равную квоту в границах нашей планеты. Технология блокчейна также может найти применение в управлении распределением водных ресурсов и в задачах контроля вырубки лесов. Правительство Гондураса фактически уже использует потенциал распределенных реестров при выделении прав на Землю. Достижения в области спутниковой съемки помогают приостановить процесс уменьшения площади лесов, вклад которого в парниковый эффект составляет порядка 15%. Беспилотные летательные аппараты применяются для мониторинга лесных пожаров, урожая сельскохозяйственных культур и водных ресурсов и даже для помощи пассивным работам. В то время как фермер способен посадить в день около 3000 семян, Тесты, в ходе которых семена сбрасываются на землю с дронов, показали, что таким образом можно посадить более 30 тысяч семян в день. Спутники также применяются для наблюдения за океанами и для защиты океанских ресурсов. Применение датчиков, имеющих связь со спутниками, и инструментов для обработки данных повышает качество и степень наглядности контроля над морскими судами. Сети наноспутников скоро смогут ежедневно делать снимки всей поверхности Земли с высоким разрешением. Флоты беспилотных судов могут отслеживать состояние наших океанов и вести мониторинг добычи океанских ресурсов. Наличие и доступность технологий привели к тому, что для ведения экологического мониторинга теперь не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Этот процесс становится более горизонтальным, принять участие в мониторинге можно при помощи своего смартфона. Нынешние системы экологического мониторинга хороши, но их возможностей недостаточно, чтобы соответствовать темпам и масштабам тех прорывных изменений, которые обещает четвертая промышленная революция. Для того, чтобы эффективно справляться с грядущими потрясениями, нынешняя экономическая модель должна быть перестроена так, чтобы стимулировать производителей и потребителей снижать объем потребления ресурсов и поощрять экологически рациональные продукты и услуги. Это потребует введения новых моделей бизнеса, в которых скрытые на сегодня издержки, связанные с воздействием на экологию, будут включаться в стоимость. Такой подход будет способствовать повышению экологической рациональности производства и потребления. Подобная перестройка также требует фундаментального сдвига от краткосрочного мышления к долгосрочному планированию. а также отказа от линейной экономической модели по принципу взять сырье, изготовить продукт, избавиться от отходов в пользу многооборотной экономики, когда промышленная система по своему замыслу и строению является восстанавливаемой или регенеративной. Подобная перестройка потребует краткосрочных вложений, но если ничего не делать, это обойдется дороже. Хотя четвертая промышленная революция только начинает разворачиваться, положительные результаты уже есть. В технологии возобновляемых источников энергии инвестируется в два раза больше средств, чем в добычу ископаемых видов топлива. Однако мир стоит перед выбором. Можно либо продолжать действовать в духе первых трех промышленных революций, не придавая большого значения проблемам окружающей среды, либо решать экологические проблемы путем осознанного выбора и сотрудничества между заинтересованными кругами. Этот подход также включает различные варианты внешнего финансирования решений, которые не только обещают коммерческую выгоду, но и несут пользу для общества. Следует избегать тенденции, свойственной прошлым промышленным революциям, когда мир природы воспринимался исключительно как сточная канава для отходов новых технологий. Это будет нелегко, но у лидеров нет другого выхода, кроме как управлять внешними воздействиями четвертой промышленной революции так, чтобы непредвиденные последствия были заботой всего общества, а не концентрированно воздействовали на наиболее уязвимые группы населения или наносили экологический ущерб, сказываясь на будущих поколениях. Если принять во внимание, какой хрупкой стала биосфера планеты после трех предыдущих промышленных революций, цена ошибки слишком высока. Общество и граждане. Помимо геополитического и экологического воздействия, технологические революции могут оказывать влияние на социальный ландшафт, изменяя требования к навыкам, необходимым для достижения успеха. К примеру, Третья промышленная революция улучшила жизнь работников интеллектуального труда по сравнению с фабричными работниками, стандарты жизни которых в свою очередь повысились в результате Второй промышленной революции. На известном графике «Слона», построенном экономистом Бранко Милановичем, показано, как менялось распределение глобального дохода с 1988 по 2008 год. Проигрыши оказались не только беднейшие слои населения, но и те, чей доход составлял порядка 80% от общемирового, то есть средний класс в развитых странах. Так многие промышленные рабочие, столкнувшись с волнами нестабильности и стагнации, перешли в ряды прикариата – класс работников с частичной или неполной занятостью. Теперь повышение степени автоматизации снова может вызвать изменения в структуре выгодоприобретателей. Новые формы автоматизации, в том числе роботы и алгоритмы, в которых нашли применение последние достижения в области искусственного интеллекта, заменяют не только рабочих на производстве, но и бухгалтеров, юристов и других специалистов. В 2000 году в Нью-Йоркском офисе финансовой группы Goldman Sachs насчитывалось 600 биржевых маклеров. В 2017 году осталось только два маклера, а основную работу выполняют программы автоматического ведения биржевых торгов. Такую тенденцию можно наблюдать в десятках биржевых фирм Уолл-Стрит. Подобное изменение, скорее всего, приведет к дальнейшей концентрации богатств в руках владельцев капитала и интеллектуальной собственности. Как показали последние выборы в Великобритании и США, если оставить без внимания эти сдвиги и их влияние на отдельных людей, они могут стать причиной недовольства, страха и политических демаршей в обществе. Помимо насущных экономических проблем, существуют также проблемы, связанные с осмыслением роли труда для отдельных людей, семей и сообществ. За прошедшие 250 лет такие понятия, как коллектив, личность, цель и учреждение, тесно увязались с нашими ролями работников и полезных членов общества. Текущие прорывные изменения вынуждают политических лидеров переосмыслить парадигму, которая формирует отношения между отдельными людьми, обществом и экономической деятельностью. Это заставляет задуматься о реформах, направленных на пересмотр социального контракта между личностью и обществом. Одним из примеров таких реформ является обсуждение концепции безусловного базового основного дохода – БОТ. Эта достаточно радикальная идея была протестирована по всему миру, от Финляндии до Кении и от Калифорнии до Индии. Помимо доводов о рациональности и эффективности распределения, главным аргументом в пользу бот является социальная справедливость. Поскольку доход все больше связан с землей, природными ресурсами и интеллектуальной собственностью, всеми составляющими коллективного богатства общества, каждый должен иметь скромную долю этого коллективного богатства в форме безусловного основного дохода. Бод в данном случае не рассматривается как панацея, но его радикальная сущность вызвала важный спор, который должен широко рассматриваться в контексте экономических и социальных реформ и который заставляет переосмыслить, как сама экономическая система может работать для всех заинтересованных кругов в ходе четвертой промышленной революции. Лидерам также необходимо обратить внимание на то, что четвертая промышленная революция по-разному будет воздействовать на различные гендерные группы. Во время первой и второй промышленных революций женщины вынуждены были сидеть дома, и их влияние на политику и экономику было минимальным. Когда в XIX веке женщины пошли работать на заводы, жизнь большинства из них стала более тяжелой, и это привело к большей организованности и возникновению движений за права женщин, а позднее и кампании в защиту всеобщего избирательного права и политического представительства. В итоге расширилось участие женщин в экономической и политической жизни и ускорился прогресс. Тем не менее, гендерное неравенство существует до сих пор. Во всем мире мужчины наделены более обширными экономическими и политическими полномочиями, чем женщины. Почти в половине из 142 стран, отмеченных в отчете Всемирного экономического форума о разнице в положении мужчин и женщин за 2016 год, Global Gender Gap Report 2016, гендерное неравенство увеличилось. К сожалению, вполне возможно, что сдвиг в области требований к квалификации, имеющей место в ходе четвертой промышленной революции, будет благоприятен лишь небольшой части работников и владельцев высокотехнологичных компаний и приведет к дальнейшему усугублению гендерного неравенства. Женщины составляют менее 30% от числа занятых в сфере научных исследований, еще меньше их доля в сфере инженерно-технических и математических дисциплин. Менее 25% должностей IT-специалистов занимают женщины, а среди предпринимателей их число еще меньше. Женщины на 50% меньше мужчин пользуются интернетом, а в некоторых развивающихся странах этот разрыв еще больше. Практически по всем этим показателям наибольший разрыв между мужчинами и женщинами наблюдается в развивающихся странах, то есть женщина там находится в худшем положении. Подобный разрыв не позволяет женщинам в полной мере принимать участие в четвертой промышленной революции и формировать ее. В частности, из-за этого миллионы хороших идей и предложений остаются за бортом, сдерживая столь необходимый процесс получения знаний. Вот почему необходимо решать проблемы гендерного неравенства и уделять им приоритетное внимание в политической, экономической и социальной сферах. Раскрыть потенциал женщин в ходе четвертой промышленной революции значит раскрыть потенциал общества. Помимо перспективы решить проблему гендерного неравенства, четвертая промышленная революция предоставляет возможность включить в процесс людей, которые исторически находились в бедственном положении или подвергались преследованиям по гендерным, расовым, возрастным признакам из-за сексуальной ориентации или физической неполноценности, либо из-за отказа отождествлять свой пол с полом, полученным при рождении. Новые технологии способны трансформировать наше восприятие пола, возраста и самого человеческого организма. Люди с ограничениями по здоровью получат выгоду от технологий, которые позволят расширить возможности человека. В итоге само понятие физической неполноценности постепенно исчезнет. По мере того, как роботы и другие передовые технологии становятся все более обычным явлением в обществе, они помогают разрушать стереотипы. Однако этот процесс не является неизбежным, он зависит от тех ценностей, на которые мы ориентируемся при создании и внедрении технологий, о чем говорилось в главе 3. Имеющиеся у людей предрассудки, такие как сексизм и расизм, проявляются уже при программировании машин и при взаимодействии с ними. Так, хотя в теории роботы-гуманоиды могут создаваться без таких атрибутов, как раса или пол, чаще всего роботы для обслуживания клиентов имеют женские признаки, в то время как промышленные роботы, как правило, создаются с мужскими признаками. Это сдерживает применение новых технологий для разрушения вековых стереотипов и мешает мыслить не категориями, а более широко. Будут ли новые технологии сохранять существующие стереотипы или позволят повысить благосостояние всех людей и общества в целом, зависит от осознанного выбора, который делается при разработке этих технологий. и гибкое руководство для вовлечения всех заинтересованных групп. Развитие четвертой промышленной революции будет зависеть от того, сможем ли мы принимать осознанные решения или будем действовать без оглядки на растущие экономические, экологические и социальные проблемы. Если мы на самом деле хотим почувствовать себя частью чего-то гораздо большего, чем мы есть, истинно глобальной цивилизацией с осознанием общей судьбы, нужно вовлечь в движение по намеченному нами курсу все заинтересованные круги. Мы несем ответственность за предоставление равных возможностей растущему населению развивающихся стран, особенно молодежи, которая все еще пытается воспользоваться плодами предыдущих промышленных революций. Мы должны сохранить для будущих поколений здоровую планету. И мы должны стремиться к тому, чтобы выгоды от этой технологической эры справедливо распределялись между всеми гражданами, независимо от возраста, уровня дохода, расы или убеждений. Решение наших общих проблем требует радикального мышления, технологии, вытесняющие ручной труд, серьезные климатические изменения, Растущая озабоченность в отношении неравенства и грядущей экономической неопределенности подрывают те модели и парадигмы, на которых основываются наше общество и экономика. Лидеры всех секторов промышленности во всех странах должны взять на себя ответственность за ведение диалога о необходимых социальных и экономических системных изменениях. Нужно также определиться, какими будут эти изменения – кардинальными, или постепенными. Итоги главы. Если мы хотим, чтобы четвертая промышленная революция привела нас в экологически рациональное и открытое для всех будущее, крайне важно придерживаться подхода, нацеленного на множество заинтересованных сторон. Принцип множества заинтересованных сторон предполагает, что жизнеспособные решения сложных мировых проблем могут быть достигнуты только при совместном участии руководителей бизнеса, государства, гражданского общества и научных кругов, а также с привлечением молодого поколения. Для включения развивающихся стран в четвертую промышленную революцию необходимо На местном и региональном уровне обсуждать, как будет выглядеть будущее и как местное население сможет воспользоваться преимуществами новых технологий. На местном, региональном и общемировом уровне проводить в отношении инноваций, инфраструктур и индустриализации политику, которая позволит всем гражданам воспользоваться потенциалом и выгодами новых технологий. Защита окружающей среды в ходе Четвертой промышленной революции подразумевает не только создание и внедрение новых технологий для недопущения ущерба, но и упреждающий, ориентированный на перспективу подход к сохранению и улучшению мира природы. перестройку экономических моделей в отношении использования технологий и их воздействия, чтобы стимулировать производителей и потребителей к снижению потребления ресурсов и поощрять экологически-рациональные продукты и услуги. Чтобы четвертая промышленная революция обеспечила процветание, открытость и равенство для общества и граждан, требуется осознанный выбор технологических систем, которые неизбежно будут влиять на экономику, окружающую среду и социальные системы. Это означает, что нужно иметь волю для противодействия существующим экономическим и политическим парадигмам и их перестройки с целью включения всех заинтересованных участников, независимо от этнической, возрастной, половой или национальной принадлежности.